Отвернувшись от телевизионщиков, Николай улыбнулся. Камеры фиксировали его задумчивую позу. Его собственная тень заслонила похожие на тени рисунки на стене. Постояв немного, он вернулся на асфальтовую дорожку. Он пошел назад, по направлению гостиницы. Елена следом за ним. Завернув за угол, Николай увидел оживление, царившее перед отелем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 Много дней и потребовало бы преодолеть сотни миль. А нужный нам рудник расположен на противоположной стороне озера Карачай, в двенадцати милях отсюда, если, конечно, мы пойдем здесь. Монк взирал на болотистую долину. Река, по которой они приплыли сюда, делала тут последний поворот, после чего стекала в еще одну.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 Монг заставил ребят выбраться на берег, противоположный тому, где охотились голодные тигры. Вода собьет хищников со следа, а река становилась тем шире, чем ближе оказывались горы.